Уж если идти по этому пути, то бывший полковник управления охраны Егор Владимирович Яшин подходит больше. Его отстранили, убрали в тень, а Яшине все забыли. Горов согласно закивал, однако возразил. Яшин трус. Ну и что? От связняка не требуется храбрость. Как к нему приблизит?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 Вадим Данин по кличке Кобра расхаживал под сумму и думал не о предстоящем взрыве, а вспоминал молодость, каким был этот магазин много лет назад и как он, Ватька любил покупать здесь мороженое. Такое вкусное мороженое продавали только здесь и в Гуме. Вательный стаканчик с вкуснющим шариком наверху. Когда он получил заказ, сразу же подумал о сумме всего многолюдием и бестолковой суетней. Представил себе тетку-мороженщицу, ее голубую тележку, в которую легко загрузить любое количество взрывчатки. Он осмотрелся, профессионально оценил огромные светлого металла контейнеры на колесиках, хорошей емкости, что угодно войдет. Вон три ящика стоят, Может, с товаром, а может, и пустые. Надел рабочий халат и койди куда хочешь, никто ни о чем не спросит. Сыщий гуру в этот момент стоял от него метров тридцати, смотрел на те же ящики и думал почти о том же, о чем и террорист. Кобра зашел в парфюмерный отдел, решил купить новые сожительницы духи. Сыщик отправился искать обувной отдел, хотел выяснить, сколько стоят приличные уличные туфли. Данина Цум не понравился. Взрыв в универмаге происшествие, которое не потрясет людей. Конечно, жертв будет много, но взрыв в магазине событий не экстраординарны. Причина в причинах теракта начнут искать коммерческие причины, а убийство из-за денег обыденно.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 17-е.